Глава двадцать четвертая. Я попыталась защититься, в надежде, что целительские чары могли как успокоить некромагию короля, так и отразить ментальное заклятие. Но Дар все еще с трудом слушался, не упирался, но, словно не мог до меня дотянуться. Наверное, Алрей хотел вновь меня обездвижить и лишить чувствительности. И все бы удалось, и осталось бы я на этом алтаре безвольным зрителем надвигающегося кошмара. Но зеленое пламя лишь царапнуло кожу и рассеялось, вероятно, потому что м е н т а л и с т отвлекся на слишком быстро нарастающий грохот и падающие с потолка пещеры каменные осколки. Храм и без того разрушенный готов был п а с т ь окончательно. Пока второй принц быстро отступал в тень, явно рассчитывая скрыться от того, что к нам приближалось. Я тоже не теряла времени понапрасну. Я сползла с алтаря, скрикивая от боли в сломанных конечностях, и все призывала и призывала силу. Если это правда Рейвен, если он сорвался, без моего дара не обойтись. Никто, ничего не успел. Я все еще цеплялась дрожащими пальцами за разломанный постамент, а а л р е й о стервенело пробирался сквозь обрушившуюся стену, видимо, к заранее подготовленному для бегства туннелю. Когда в пещеру будто сразу со всех концов ворвался черный вихрь, вихрь чистой концентрированной тьмы, похожий на дымное облако. Вот только оно не висело в воздухе, а было живым, быстрым, неистовым, и знакомым. Вернее, знакомой казалась энергия, пронизывающая эту тьму. Я знала ее, знала, кому она принадлежит. р э в е н Одними губами прошептала я. Значит, он все-таки пришел за мной. Но как и предсказывал второй принц, уже после того, как заслоны рухнули, и его некромагия вырвалась наружу. Должно быть, Родерик показал ему кольцо, и темный король решил, что я, что меня больше нет живых, а значит, и терять ему нечего. Остается только мстить. Нет, Рэвин, выдохнула я отчаянно, надеясь, что там в глубине этого темного вихря... Еще живет, думает и чувствует тот, кого я знала и любила, тот, в кого верила. Алрей, которому тут же стало н е д о о т с т у п л е н и я принялся защищаться. В воздухе мелькали разрезавшие тьму пылающие шары, летели камни, а до моих ушей доносились громкие ругательства, которыми щедро сыпал второй принц, явно по-другому представлявший себе развязку. Уползти от алтаря я по-прежнему не могла. Лишь вжималась в холодный камень, взывала к дару и молилась, молилась всем богам, чтобы сохранили мне нам с Рейвеном г р е с л и н г о м жизнь и чтобы не позволили ему окончательно скатиться в пучину безумия, повторив судьбы всех тех некромагов, с которыми такое происходило. Потому что в этом случае обратной дороги не будет. Но пока еще не все потеряно, и у меня оставалась надежда. Темному королю можно помочь. И именно этим я и собиралась заняться в ближайшем будущем, если выживу, конечно. А я должна выжить ради нас обоих. Мы еще будем вместе и будем счастливы вопреки всему. И не важно, что он темный, а я светлая. Придумаем что-нибудь уж после этого ужаса, определенно. В какой-то момент огненная вспышка выхватила из густевшегося мрака лицо Рейвина. Я едва узнала его. Лицо резко очерченное, с п о и с т и н е демоническим огнем в почерневших глазах, точно принадлежало другому человеку, или не человеку вовсе. Меня обожгло страхом, отчаянием, болью за него. Захотелось кричать, и я закричала, что есть силы, хотя и сомневалась, что в к а к о н е и звуков и г р о х о та камней меня можно услышать. Рэвин, Рей, остановись, стань наконец собой. Это я, Энви, и я жива. Мой голос показался не громче к о м а р и н н о г о писка, но я упрямо не замолкала. Хотелось, чтобы Некромак обратил на меня внимание, заметил, чтобы вспомнил обо мне и о том, ради чего он здесь. Ведь он и правда явился за мной. Но если продолжит в том же духе, то спасать будет некого. Секунды растягивались в вечность. Голос окончательно пропал, а сила только-только начала просачиваться в кровь, разгонять ее, разогревать. В последнем отчаянном порыве я выплеснула эти жалкие крохи, понимая, что накопить д о с т а т о ч н о й энергии все равно не успею. Пусть хотя бы эта капля доберется до моего короля и, может, успокоит его на мгновение. Одно короткое мгновение на осознание себя вдруг этого хватит. Жаль только молитвы мои не были услышаны, или же боги посчитали, будто мне не стоит смотреть на то, что произойдет дальше. Потому один из крупных камней с острыми краями полетел прямо на меня, и я зажмурилась, уже представляя свою бесславную кончину. Никого не спасла, ни с чем не справилась, не стала королевой. Прекрасные слова для надгробия. Это была моя последняя мысль. Первые долгие минуты после пробуждения я не открывала глаза и лишь слушала. Не потому, что боялась, будто все еще нахожусь в той пещере, просто мне нужна была передышка перед очередной встречей с реальностью и небольшая проверка собственных возможностей. Я слушала тело, явно побывавшее в заботливых руках целителя, ибо боль в нем, если и осталась, то з а т а е н н а я тянущая, боль от долгого бездействия, а не от ран. Слушала дар, который очнулся вместе со мной полностью до последней капли, и теперь. Теплом разливался по венам. Слушала сопения задремавших возле моей кровати девушек н а т и Сайлы. В этом я не сомневалась. Слушала мир, чтобы найти в нем одно единственное сердце, убедиться, что мой король жив, что сумел удержать т ь м у что дверь едва заметно скрипнула и в комнату вошли двое. Они шептались, но я, настроенная на мельчайшие колебания воздуха, отчетливо улавливала каждое слово. Если разбудить слишком рано. Мы не справимся без нее. Рэвин нам спасибо не скажет. Рей жив. Тут же встрепенулась нутро, но долго радоваться ему не дали. Если не разбудим Рэвин, уже ничего и никогда не скажет. Без нее никак. Не надо будить. Хриплото звалась я, удивляясь, что голос вообще слушается. Затем медленно села и посмотрела на застывших на пороге шестого и первого принцев. Хотелось спросить, что происходит, о чем они говорят, где Рей, но все это могло подождать, так что я произнесла только: «Что нужно делать? Какой пыл, какая преданность?» Усмехнулся в ответ Тейрин и кивнул брату. Хотел ее помощи, сам все и рассказывай, а мне надо подготовить пламенную речь, которая хоть немного отвлечет советников. Затем развернулся и хотел выйти, но в последнюю секунду будто передумал. Натаневела, идемте. Громко позвал он, обернувшись. Здесь вам делать нечего, а там пригодитесь. Вот вам и улавливаю каждый звук. Даже не заметила пробуждения кузины. Она растерянно моргнула и дернулась было ко мне. Энви, но Тейрина оборвал порыв. Она в порядке, здоровее всех живых. Потом на обнимаетесь. Идемте. Инат х о т ь и поджала недовольно губы, но все же встала и послушно покинула комнату вслед за принцем, только и успев напоследок. Мимоходом погладить меня по руке. Вторую мою ладонь тут же сжала пробудившаяся Сайла, да так и замерла, глядя то на меня, то на Лиерто, и не произнося ни слова. Эта безмолвная поддержка от чего-то пугала, как будто подруга знала, что именно он хочет сказать, о чем попросить. Что с р е й в и н о м Где он? Я отбросила ее руку и попыталась ползти с кровати, но тело слушалось плохо, точнее медленно. л е р т успел приблизиться и удержать меня за плечо, и они Сайла на в и с л и сверху, словно карающие духи. Он жив, наконец, п о д а л а голос Сайла. Но всегда ведь есть какое-то но. Рей сорвался, взял слово Лерд, разрушил часть города, погибших нет, но раненых много. Я сумел отговорить совет от моментального приговора, так что сейчас он в безопасности, и мы бы успели все подготовить, собрать доказательства воздействия. Он отпустил меня и потёр лоб. Никогда прежде я не видела саркастичного первого принца таким серьезным и таким уставшим. Алрей настаивает на суде уже сегодня, продолжил он. Времени совсем мало и... Алрей? Не поверила я своим ушам. Убийца? Тот, кто покушался на меня, кто проклял короля, настаивает на суде? Ты серьезно? Лерт насторожился. Значит, он был там? Да. Я все же сползла на пол и, покачиваясь, встала перед ним, отрешенно отметив, что, наверное, неприлично вот так красоваться в ночнушке. А Лрей убил герцога Дерека и меня туда притащил. Рассчитывал, что р е й обрушит пещеру и... Так и вышло, тихо сказала Сайла. Герцога на него уже не повесишь, вообще ничего не повесишь. Пока что, добавил Лерд, но слишком уж мрачно. Что? Я шагнула к нему, вцепилась дрожащими пальцами в сюртук. Прости меня, прости, что подозревала, что утаивала. Может, вместе мы бы быстрее докопались. Прости, только не дай этому. Ты же в силах, правда? Расскажи все советникам. Меня они слушать не станут, но тебя. Первый принц покачал головой. Они уже объявили, что передача короны Алрею состоится на следующей неделе. Сегодня выбирается лишь мера наказания для Ревина. Значит, мерзавец не ошибся. Он действительно был вторым на играх наследников. А как же расследование, магическая проверка? Энви, ему подчиняются все менталисты и э м п а т ы Напомнила Сайла. Вряд ли такой п р о в е р к е можно доверять. И это все? Я отшатнулась, всплеснула руками. Вы так просто сдадитесь, позволите списать р е в и н а со счетов и пустите на трон убийцу? Ты только что извинялась за недоверие, отчеканил Лерд. Но уже снова обвиняешь меня в бездействии. Я захлопнула рот и уставилась на принца из-под лобья. Взбесившееся сердце постепенно замедляло бег, а мозги начинали работать. Конечно, они же говорили о том, что нужна моя помощь. Значит, что-то можно сделать, исправить, предотвратить. Извини, пробормотала я. Что нужно от меня? е в и с я на суд. Слова тебе не дадут, но твое присутствие немного отвлечет Алрея, собьет его с мысли. Остальное сделаем мы. А как же р й в е н Если все получится, ты его вылечишь, даже не сомневаюсь. И тогда у совета не будет повода для свержения. Я по очереди посмотрела в глаза Лерта и Сайлы и уверенно кивнула. Хорошо. Всего лишь суд, всего лишь отвлечь Алрея. Да если понадобится, я там разденусь до гола и с п л е ш у только бы убийца получил по заслугам. Если все получится. Нет, не если, а когда. А другом и думать не стоит.